души с помощью старинной колоды карт Таро. Мы начинаем второй круг наших передач, и это, собственно, путешествие по великим арканам. Путешествие, которое мы надеемся предпринять вместе с вами. И начинается это путешествие, как всегда, сначала Разумеется, с буквы «А». Или с великого «Аркана Таро» номер один, которая в традиционных колодах называется «Магом», или же «Фокусником». А нам показалось, что самое подходящее по смыслу, по внутреннему звучанию русское слово, соответствующее этой картинке, Это слово «чародей». Вы, наверное, помните, я рассказывал, что самими очертаниями своими эта карта напоминает букву «А». Практически во всех колодах на ней изображен молодой человек, который стоит за прямоугольным столиком. Его ноги под крышкой стола поставлены так, Что тело, перечеркнутое столешницей Напоминает букву А В той колоде, которая сейчас лежит перед вами Изображение мага Не совсем привычное Дело в том, что в поднятой левой руке Обратите внимание, именно левой Маг держит Бокал Или кубок Мне показалось что это, как и вид мага из старинной французской колоды, которую мы используем в нашем тренинге, будет чрезвычайно символичным, поскольку это маг, который больше всего надежд связывает с каким-то химическим веществом, возможно, алкоголем, возможно, с каким-то алхимическим напитком. Однако... В подавляющем большинстве традиционных колод Маг держит в руке вовсе не бокал А жезл Сверху на этом жезле Луковицеобразное навершие Правая рука опущенная указывает на столик А на столике в большинстве колод Лежат символы малых арканов То есть там обычно лежат Вовсе не принадлежности Похожие на принадлежности сапожника Как на нашем рисунке Там стоит кубок Лежит посох Или палка И круглый диск Или монета То есть символы Которые лежат на столе У мага, Это символы мастей Или малых арканов Тару Как вы помните Они в нашем рассказе базовые и резистенциальные характеристики человеческой души. А в традиционных интерпретациях они символизируют четыре стихии, искусства управления которыми хочет продемонстрировать нам маг. На голове у мага, как и в нашем случае, надета шапка, очертание которой... Напоминают горизонтальную восьмерку Знак бесконечности А во многих знаменитых колодах Как скажем Второго райдера Над головой у мага Просто изображен сам этот знак Знак бесконечности То что поднята Левая рука Возможно очень характерно Это ведь знак Знак того Что мы смотримся в эту карту Как в зеркало Карта Отражает Того, кто на нее смотрит Намекая На то, что это ты Поскольку Подавляющее большинство Человечества С точки зрения Великого круга алфавита Или их великих арканов Таро Так никогда и не выходит От Из точки А. Что же это за точка А? Да это вечное человеческое желание. Желание быть магом. Или, если говорить на языке нашей колоды, желание быть чародеем. Мага, кроме всего прочего Напоминает приветствие Маг как будто приветствует Каждого из нас Указывая Это ты И действительно Чем больше смотришь на мага И задумываешься об этой карте Тем больше понимаешь Что в ней как будто Сосредоточены образы детства и юности человеческой души, в сущности своей. А выходим ли мы когда-нибудь из этого возраста? Ну, сколько нам должно быть лет, чтобы мы внутренне, внутренне, искренне чувствовали себя не ну, хотя бы сорокалетними? А, эта точка – из которой нужно двигаться дальше. Но дело в том, что уйти из нее вовсе не так просто. Для этого надо задуматься. на вот этого как раз маг и не умеет. Карл Юнг называл эту фигуру Пуэр, имея в виду универсальное состояние юности. Но только ли в юности? Ведь желание быть магом, это первое, в строгом смысле этого слова, духовное желание человека. Ведь когда-то в детстве, в нашем собственном детстве, мы ведь все были магами. Ну, правда. Стоило нам совершить Какое угодно возможное действие И реальность, которая нас окружала, нам отвечала Стоило нам закричать появлялась или материнская грудь Или бутылочка с соской И руки защищали нас Меняли неуютные мокрые пеленки Отсюда такую роль в нашей жизни занимает реклама подгузников ну или других осушающих средств Главное, чтобы было сухо Отсюда, наверное, ее столь гипнотическое действие Это ведь воспоминание о магическом удовлетворении любого нашего желания Между прочим, Маг играет или хочет играть со стихиями или с вещами, расположенными у него на столе, как с игрушками. Они ведь в игровом пространстве, там же, где сейчас стоят компьютеры. Первая наша любимая игрушка, которую мы порой помним и порой и храним всю жизнь, тоже игрушка магическая. Она была для нас рычагом связи с внешним миром. Или тем самым рычагом, с помощью которого Пифагор обещал перевернуть Землю. Всем внешним миром. С помощью ее мы совершали магические операции. Придумывали разные действия и желания, которые через наши магические действия... Управляли, конечно же, наши родители По крайней мере, своих мечтах Или в том, что он хочет нам продемонстрировать Маг тоже играет в игрушки Надеясь, что взрослый мир Благодаря этой игре Легко подчинится ему и выполнит его желания Разве не пытается Коллекционер Двигать марками в своем альбоме Для того, чтобы добиться какого-то магического результата Разве наша практически главная взрослая игрушка Бутылочка с водкой Это не попытка снова сделать так Чтобы в ответ на детский крик «Я хочу» Мир выполнил наши желания Да и вообще Разве опьянение Это не попытка вернуться В магическое детство Во времена Когда весь мир состоял из игрушек Которыми мы могли управлять Как маги Разве нет Это не так Почему нас так удивляет Страсть к азартным И компьютерным играм Это ведь попытка стать магами, управляющими своей цифровой вселенной, реальностью, управлять очень сложно. В этому надо учиться. На это нужно тратить усилия, и человек их тратит и тратит, а мир все равно кажется непонятным. Условия компьютерной игры гораздо проще. Чем больше времени Подрастающий ребенок Юноша отдает Компьютерной игре Тем более трудной и непонятной Ему кажется реальность Которую устроили мы Взрослые Там Очень трудно разобраться Там трудно стать магом А здесь В заданных условиях Компьютерной игры Быть магом легко И главные действующие лица тех самых компьютерных игр Несомненно, маги Или люди, обладающие поистине магическими способностями Даже если эти игры военные или агрессивные Любой ценой почувствовать себя магом Вот чем главный вопрос. Первый аркан. I Джио Сам Это ответ на проблему компьютерных игр. Оказаться В условиях игры И взять в руки магические Предметы Или кнопки Какая разница Чтобы оказаться В условиях бесконечности Конечно же маг В бесконечность еще не попал Недаром он Первая буква алфавита Но Он хочет чувствовать себя В ней Он хочет чувствовать, что жизнь его можно перезагрузить, и что он легко и свободно способен справляться со всеми четырьмя стихиями компьютерные игры или игры в жизнь. В сущности одно чрезвычайно похожее на другое. не так явно. В большинстве колод жесты мага более отчетливы. Его левая рука поднята вверх, и жезлом, как в нашей колоде рюмкой, он связывает себя с небесами. А правая рука указывает на стол, на землю, на мир, на реальность, которую он Хочет управлять Я когда-то Писал Что в моих собственных Медитациях на Таро Маг Как будто вырастает Из собственного пояса В нашей колоде Это тоже не очень заметно Но есть много колод В которых Маг одет в пояс В виде змеи Которая кусает Саму себя за хвост Это ураборос, один из символов первичной цельности. Я сейчас не хочу погружаться в него надолго. Однако у карты маг есть отчетливый положительный аспект. Положительный аспект заключается страстным желанием вернуться к какой-то очень трудно формулируемой словами первичной цельности вернуться к неразрывности к связи того, что вверху, куда указывает левая рука, и того, что внизу, куда указывает правая. Это для этого, для того, чтобы почувствовать себя цельным и подлинным. Магу нужна власть над стихиями. Магический жезл. И, наверное, существующие там, за границей карты, зрители. Они должны проявлять восхищение. Это ведь на них макс смотрит сосредоточенно, слегка сощурив глаза. С чего начинается я? С чего начинается индивидуальность? Человеческий поступок До да сагоцентризма, конечно Маг прорастает Из собственного пояса Из некой мандалы Круга цельности Единства Что ему нужно В первую очередь нащупать До да самого себя Испытать, понять что же он такой. И первым необходимым чувством для того, чтобы понять самого себя, как это неудивительно, является гордение. Маг с первого аркана хочет чувствовать себя равным богам. Он любуется собой и собственным могуществом. Я не знаю, что он демонстрирует публике фокусы или магические опыты. Но в этом есть одно его главное свойство. Я бы назвал это свойство русским словом дерзания. Он как будто бы бросает вызов. И богам, которые наверху и зрителям, которые внизу и перед ним, он любуется собой и собственным величием. В дерзновении мага есть удивительная прелесть. есть прелесть в дерзновении, И в дерзости Точно так же, впрочем, как и в дерзании Так и кажется, что люди, которые смотрят За фокусами Мара с первого аркана Пойдут за ним Он их в чем-то убедит Убедит даже в том случае Если поведет их прямой дорогой Он, как ребенок, находится в состоянии абсолютной уверенности в своей правоте. Мир должен подчиниться его химическим опытам, научным экспериментам или просто фокусам. Он в этом убежден. Но когда ты веришь в собственный успех И просто действуешь Люди пойдут за тобой Им почти наплевать Во что именно ты веришь Лишь бы ты во что-нибудь верил Если ты страстно желаешь чего-то Если ты неравнодушен Люди все равно пойдут за тобой Потому что им покажется Тебе известно нечто недоступное остальным. Словно бы у тебя и правда есть некая волшебная палочка, магический ключ к целой вселенной». В движениях мага в его позе, как в самой букве «А» с широко расставленными ногами, есть страсть. Страсть – вещь сложная. За ней очень часто может скрываться полная пустота. Если, например, какой-нибудь исполнитель рэпа пылка чешется со сцены о том, как он круто поет рэп, Его страсть направляет и ведет в пустоту. Его вера самодавляющая и пуста. Однако, если рэпер поет об обществе, тирании, социальной несправедливости, он желает что-то доказать миру. Страсть без цели подобна заполнению горючим бензобака машины без колес. Весь пыл уходит в никуда. Так кажется, что на картинке стоит живой вопрос. В тебе есть что-то, кроме самолюбования, маг? Стоит ли за тобой идти? В чем смысл твоих фокусов? На чем держится вглядываясь в себя. Не пытаешься ли ты нам что-то доказать, ощущая собственную слабость и пустоту? Наверное, Мак умеет хорошо говорить. Скорее всего, он должен быть остроумным или легко приспосабливаться. Своим зрителям вот Ради доказательства Самому себе Собственного могущества Маг Наверное должен Уметь легко менять личины Вот на этой карте Он в одежде Мастерового А может быть даже Сапожника Или масона Подойдут Все эти лики Кто знает, может быть, этот маг работает на радио или телевидении и демонстрирует там заряженную своей энергией воду. Ну, именно так он держит бокал. И маг, возможно, в худшем случае, использует лишь обман и хитрость для того, чтобы манипулировать своей публикой. Маг хочет, чтобы мир вертелся в соответствии с его желанием. Маг хочет, чтобы мир прогнулся под нас. И ровным счетом ничего удивительного в этом нет, поскольку этого хотим мы все. В каждом из нас есть эта буква «А». What do you want? «Какое счастье?» Мы шли от противного Слово «несчастье» И пришли к выводу, что несчастье Это фактически зависимость Обусловленность Тем более стесненным обстоятельствами Человек себя чувствует Тем более он несчастен Ну, правда Мы называем несчастьем болезни стихийные бедствия. Мы называем самым большим несчастьем смерть близкого. Болезнь обуславливает нашу невозможность что-то делать. Нам все время кажется, что мы не можем избавиться от болезни, что это рок, который... Ведет нашей судьбой И чувствуем себя несчастными Зависимыми от болезни Обусловленными Но чего не дают нам делать Например болезнь Чего-то, что нам хочется Мы называем счастьем Состояние, когда мир прогибается под нас Когда он соответствует нашим желаниям И если быть честными до конца, мы не очень хотим и умеем учитывать при этом желания других. Их желание счастья или несчастья. Вот это вот желание счастья, в результате которого сама реальность ведет себя так, как хочется нам, Есть желание быть магом, буква А, которая прячется внутри у каждого из нас. Хочется, чтобы мир вращался вокруг нас, а не вокруг кого-то другого. На самом деле, человек может потратить всю свою жизнь на то, чтобы любой ценой, Добиться ощущения того, что мир вращается вокруг него И 85, в моей скромной статистике, процентов людей Выбирая с помощью нашего расклада Разыскивающего интересные и неинтересные карты Отложит карту мага или чародея вверх При первом же выборе Надо, правда, отдельно сказать, что я никогда не работал в этом качестве с колодой, которую предложил вам для совместного анализа. Это имеет отношение к такому выбору с помощью колоды Таро Райдера. Но вот что важно. Раз человек отложит эту карту вверх, то это значит, что что она будет означать главную его проблему. Этой главной проблемой и главной бедой будет все тот же нарциссизм. Это позиция нарцисса. Просто мы редко вспоминаем конец этого прекрасного мифа. В нем множество отвергнутых нарциссом женщин богиню справедливости Немезиду наказать гордеца. Богиня правосудия всего лишь заставила нарцисса споткнуться у источника, и он увидел свое отражение в воде. Он так влюбился в него, что больше не смог оторвать от поверхности воды своего взора. Это риск. Риск, который заключается в том, чтобы навсегда остаться одному, не только без женщин, как у нарцисса, но и вообще без публики, которая кричала бы «Да, нарциссу, да! Как ты прекрасен!» Этот риск выражен в одной из самых древних историй на Земле, в истории... Об ученике чародея Ведь все, что Натворил Ученик чародея В мастерской своего учителя Он натворил Только ради того, чтобы Доказать свое бесконечное могущество Самому себе Вот, пожалуй То главное, что мне хочется сказать О магии Впрочем, это далеко не конец это ведь зеркало помните а в зеркале каждый из нас и уже зеркале есть другая сторона точнее множество сторон множество ваших отражений в зеркалах но ну, о них если позволите продолжим следующие передачиче спокойной ночи